Клиентоориентированность. О клиентоориентированности. О клиентоориентированности можно написать книгу. Путаница с клиентоориентированностью не меньше, чем с маркетингом. Непонятно, что это. Не существует единого определения. Нет четкой системы, которая бы описывала то, что входит в это понятие. Клиентоориентированность путают с сервисом программами лояльности, а то и с маркетингом вообще. Одним словом, бардак. Я расскажу здесь только о самых практичных и полезных составляющих клиентоориентированности. Все остальное позже, в другой книге. Клиентоориентированность — это стремление работать так, чтобы клиенты были восхищены вашим подходом и с восторгом рассказывали другим, какие вы замечательные. Для того, чтобы ваша работа вызывала восхищение, вам необходимо принять во внимание четыре основных элемента — высокие материи, процессы, продукт и сервис. Об этом чуть позже. Вот некоторые правила, которыми стоит руководствоваться компании, вставшей на путь клиентоориентированности. Шаблона нет. На сегодня не существует понятной и конкретной методики внедрения клиентоориентированности. Оговоримся, у компании «Маркетинг-машина» имеется свой подход, у других консалтинговых компаний мы его не встречали. Сколько компаний, столько и подходов, каждый старается по-своему. А сколько подходов, столько и результатов. Чаще всего они печальные, не идет у нас клиентоориентированность. Силой. Клиентоориентированность внедряется, а не приобретается или прививается. При этом, чем меньше давление, тем хуже внедрение и результат. Сила топа. Если клиентоориентированности хочет топ-менеджер компании, акционеры, то вероятность ее успешного внедрения гораздо выше. Драйвер. Для внедрения необходим человек или команда-драйвер. Нужен энтузиаст с полномочиями и ответственностью. И обязательно нужна команда поддержки. Объект. Клиентоориентированными должны становиться не компании, а сотрудники, процессы и продукты. Компания превратится в клиентоориентированную тогда, когда все до единого сотрудники станут клиентоориентированными. Кадровый вопрос. Всегда проще нанять и обучить нового сотрудника с задатками клиентоориентированности, чем перевоспитать нынешнего, не клиентоориентированного. А вот продукты и процедуры иногда легче переделать существующие, чем создавать новые. Старость, не радость. Чем старше компания, тем сложнее ее перевоспитать. Размер. Имеет значение. Чем больше сотрудников и отделов в компании, тем сложнее сделать ее клиентоориентированной. Полный вперед. Начинать никогда не поздно. Чем раньше вы начнете, тем лучше для вас, клиентов, финансовых показателей и тем хуже для конкурентов. И позвольте мне вас предостеречь от желания заявить публично, что вы становитесь клиентоориентированной компанией или тем более, что вы уже клиентоориентированная компания. То, что вы клиентоориентированы, должны говорить не вы, а клиенты. А вы молчите и работаете для них. Инструмент 20. Высокие материи. Цель создать внешние и внутренние правила работы с клиентами. Сложность реализации – невысокая. Стоимость – бесплатно. Кому поручить – сделайте сами с топ-менеджерами компании. Вероятнее всего потребуется помощь внешнего консультанта. Сроки изготовления – в течение недели. По сути, высокие материи – материалы, которые желательно, но не обязательно должны быть в каждой компании. Это, как минимум, миссия, ценности компании, принципы обслуживания клиентов и золотое правило. Они помогают строить и в нужном направлении развивать компанию. Миссия. Самое простое определение понятия «миссия» — слова, объясняющие, для чего существует та или иная компания. Я скептически отношусь к разработке миссии компании. Занимаюсь ее составлением только тогда, когда меня просит руководитель компании или акционер, или когда этого требует заказчик. 95% миссий скука смертная. 99% сотрудников не знают миссии компании, если она вообще сформулирована. Идеальная миссия короткая, понятная, мотивирующая. Если уж разрабатывать. То такую. Ценности компании. То, на чем компания стоит. В 95% компаний ценности как под копирку написаны. Честность, ответственность, уважение. Опять же, если делать, то делать необычно. Слоган. Яркая короткая фраза, которая, если она очень удачна, Убивает трех зайцев сразу. Первое. Показывает, как работает компания. Объясняет, чем вы лучше ваших конкурентов. Привлекает новых клиентов. Второе. Зажигает сотрудников. Третье. Привлекает в компанию новых сотрудников. Примером хорошего слогана можно считать придуманную мной для телекоммуникационной компании «Арктел» фразу Когда сравнивают, выбирают нас. Принципы обслуживания. Вот в это я верю всем сердцем. Хорошо, когда сформулированы от трех до десяти принципов, которыми руководствуется компания, обслуживая своих клиентов. Хорошо по двум причинам. Во-первых, сотрудники должны заучить эти принципы и работать по ним. Во-вторых, Необходимо разделить их с клиентами, пусть знают, как вы работаете для них, и если что, требуют лучшего. Вместе с тем, принципов должно быть немного, и они должны быть запоминающимися. Вот пример. У компании «Стю Леонардс» всего два правила, но их знает весь мир. Правило номер один. Клиент всегда прав. Правило номер два. Если клиент не прав, перечитай правило номер один. Золотое правило. Одна короткая фраза, руководствуясь которой работает вся компания. Самое известное — клиент всегда прав. Я, кстати, с этим не согласен. Когда я работал в Арктел, то нашим золотым правилом были слова «наш клиент прав». Именно «наш» тот, кто ценен и важен для компании, и не всегда. Всякое бывает. Высокие материи активно используются в рекламных материалах компании, в частности, в годовом отчете, на сайте, в печатных рекламных материалах, презентациях и коммерческих предложениях. Как это работает на практике? Одна крупная производственная компания пригласила нашу компанию для разработки программы внедрения клиентоориентированности. Первый этап создание высоких материй, занял почти целый день. Подготовленные рабочей группой, образованной по приказу главного акционера и нами высокие материи включали миссию, слоган, определение клиентоориентированности для сотрудников компании. Принципы работы компании, правила обслуживания партнеров и клиентов – золотое правило. В компании его назвали «стальным». Все это, два листа формата А4, было утверждено акционерами с одной поправкой. И, к моему искреннему удивлению, внедряется и работает. Мы продолжаем сопровождать внедрение клиента ориентированности. Важно! Важно обучать и напоминать сотрудникам о ценностях компании и правилах работы с клиентами. Иначе это быстро вылетает из их занятых голов. Экстремальный совет. Если вы не верите в те высокие материи, которые у вас имеются, лучше убрать их из всех рекламных материалов, презентаций и с сайта. Фишки Не бойтесь размещать высокие материи на стенах офиса и на визитках ваших сотрудников. Если они, материи, хороши, зачем их скрывать? Пусть работают. Эксперты. Компания «Маркетинг-машина». План внедрения. Подумайте, что из высоких материй у вас имеется, и решите, что вам необходимо. Инструмент 21. Продукт. Цель — провести рабочую встречу, чтобы сделать продукт или услугу компании более клиентоориентированными. Сложность реализации — невысокая. Стоимость — бесплатно. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления — один день. По сути, сделать ваш продукт или услугу более клиентоориентированными — значит решить одним махом множество проблем. Например, уменьшить количество жалоб и обрести много преимуществ. Например, получить краткосрочное преимущество или долгосрочное, если конкуренты будут спать. Говорить об этом просто, но как осуществить? Следующее упражнение поможет вам. Соберите ваших топ-менеджеров и в течение часа обсудите, Что вы можете предпринять, чтобы сделать ваш продукт или услугу более клиентоориентированными? Обратите внимание на все аспекты, все детали, все, что включается в продукт или услугу и все, что его или ее сопровождает. Условия работы, доставка, установка, гарантия. Задайтесь вопросами о том, что неудобно для клиентов в вашем продукте, чего не хватает, что в нем лишнего. Что можно поправить, чтобы он больше нравился вашим клиентам? Что в этом случае делают конкуренты? Потом вы можете ранжировать полученные идеи по сложности и стоимости внедрения, а главное — полезности того или иного предложения. Как это работает на практике? Мы делаем очень клиентоориентированный продукт. Хорошие книги издательства Ман, Иванов и Фербер. Они нравятся всем нашим читателям и нам. Но, несмотря на это, мы постоянно думаем, как можно сделать их еще лучше. Важно! Вы можете подключить к обсуждению клиентов или партнеров. Фишки. Раз в год в своем блоге я опрашиваю читателей и клиентов нашего издательства, что можно сделать для того, чтобы наши книги и наш маркетинг стали лучше. И число идей растет в геометрической прогрессии. Когда ваш продукт нравится клиентам, они будут рады помочь вам сделать его еще лучше. Читать. Карл Сьюэл Клиенты на всю жизнь. План внедрения. Запланируйте рабочую встречу по улучшению клиента-ориентированности вашего продукта или услуги на ближайшее время. Инструмент 22. Процессы. Цель. Провести рабочую встречу, чтобы сделать процессы взаимодействия с клиентами клиентоориентированными. Сложность реализации невысокая. Стоимость бесплатна. Кому поручить, сделайте сами. Сроки изготовления — один день. По сути, работа с клиентами — это множество процессов, процедур, правил. Компании, как правило, пытаются организовать процессы так, чтобы было удобно им самим. Задача — сделать процессы удобными для клиентов, ориентированными на них. Сделать это проще, если вы знаете, чего клиенты ожидают. Просто. Клиенты хотят, чтобы все было просто, внятно, понятно. Предположим, у вас автосервис. Я, как клиент, хотел бы, чтобы мне было просто пройти у вас очередное ТО. Объясните мне, куда подъехать, кому обратиться, как будет проходить техобслуживание, что мне нужно будет делать, что вы будете делать с моей машиной. Видите, сколько у меня вопросов? Это вы все знаете, а я ничего. Так объясните мне. Сделайте факт или список часто задаваемых вопросов клиентов. Подготовьте карту сделки, из которой я увижу, что, когда, где, как и кто. Быстро. Время – деньги помните давайте разберем некоторые из принципов психологии ожидания в очередях сформулированные дэвидом майстером и кристофером лавлаком и сделаем из них выводы первое время проводимое в бездеятельном ожидании тянется дольше чем время проведенное за каким-то делом вывод займите клиентов поставьте телевизор положите газеты и журналы рекламные материалы второе беспокойство Неопределенность и неизвестность делают ожидания более длительным. Вывод. Сделайте факт, проведите инструктаж клиентов и посетителей, подготовьте карту сделки, отслеживайте беспокойство клиентов и успокаивайте их. Это может делать дежурный менеджер. Третье. Несправедливость увеличивает время ожидания. Вывод. Введите систему электронного распределения очереди. При входе клиент получает билет, в котором указан его номер, и очередь двигается строго по номерам. А если ошибка ваша, то необходимо извиниться. Например, в одной из американских стоматологических клиник клиенту, ожидавшему более 15 минут, вручают лотерейный билет стоимостью 5 долларов, который дает шанс выиграть миллион. Четвертое. Время, проведенное в одиночестве, кажется более продолжительным. Вывод. Если ваш клиент скучает в одиночестве, то пусть кто-то из ваших сотрудников подойдет и поинтересуется, чем ему помочь. И, конечно, развлеките его чем-то. Пятое. Физический дискомфорт делает ожидание более длительным. Вывод. Необходимо создать для клиента удобные условия. Вежливо. Это уже к четвертой составляющей клиентоориентированности к сервису. О нем чуть позже. Комфортно. Удобство и дополнительные удобства. Вот что ценят клиенты. Мелочи сейчас определяют многое. Продолжим историю с вашим автосервисом. Тяжело будет вашим сотрудникам припарковать мою машину после техосмотра так, чтобы я просто мог сесть в нее и сразу уехать. Носом к выезду. Трудно будет после смены колес долить воду в бачок стеклоочистителя и оставить мне записку. Мы обеспечиваем не только хорошее сцепление с дорогой, но и хороший обзор. Все это и заставит клиентов рассказывать о вас другим. А теперь очередное упражнение. Соберите ваших топ-менеджеров и в течение часа обсудите, что можете изменить в правилах, процедурах, документах компании, чтобы стать более клиентоориентированными. Посмотрите на вывески, указатели, прослушайте автоответчики, проверьте на логику и читабельность ваш договор, посмотрите сайт. Затем вы можете ранжировать полученные идеи по сложности и стоимости внедрения, а главное — полезности того или иного предложения. Как это работает на практике? Один из банков, сохраняя официальные часы работы, открывается на 15 минут раньше и закрывается на четверть часа позже. Как удобно для тех, кто пришел пораньше или чуть задержался. Важно! Не замыкайтесь на идеях топ-менеджеров. Максимально привлекайте остальных сотрудников. В компании Walmart проводится ежемесячный опрос на тему «Самая бестолковая вещь, которую мы делаем». А в «Коммерсбанк» Каждый сотрудник, обнаруживший глупое правило или инструкцию, получает 50 долларов. Читать. Карл Сьюэлл. Клиенты на всю жизнь. Джек Митчелл. Обнимите своих клиентов. Эксперты. Компания «Маркетинг-машина». План внедрения. Запланируйте проведение рабочей встречи и оповестите об этом ее участников. Инструмент 23. Сервис. Цель. Провести рабочую встречу, чтобы улучшить сервис в компании. Сложность реализации. Невысокая. Стоимость. Бесплатно. Кому поручить? Сделайте сами. Сроки изготовления – один день. По сути, сервис. На первый взгляд, самый простой блок в системе клиентоориентированности. Если упростить, это то, как ваши сотрудники общаются с клиентами, так называемый человеческий фактор. Сервис — это оперативность ваших сотрудников в работе с клиентами, их доступность для клиентов, их дружелюбие, знание, аккуратность, точность, заботливость, вежливость, отзывчивость, внимание, честность, готовность помочь — профессионализм конечно многое из этого списка приобретается и воспитывается но в основном все это должно быть заложено в ваших сотрудниках с самого начала в отличие от процессов продукта и высоких материй улучшение сервиса более сложная длительная и комплексная задача над ее выполнением должны совместно работать отдел персонала коммерческий отдел и маркетинг Здесь помогут высокие материи, правильный подбор персонала, обучение, контроль за работой сотрудников руководителями, маркетингом, тайный покупатель и клиентами, а также мотивирование. Потребуется расширение полномочий сотрудников, создание иной внутренней культуры. Для быстрого улучшения сервисов компании можно сделать следующее. Соберите топ-менеджеров И проведите мозговой штурм. Вопросы можно подобрать такие. Как улучшить сервис в нашей компании за 24 часа? А за неделю? Какие 20 приятных мелочей, жестов мы можем сделать для наших клиентов? Что такое идеальный сервис для нашего случая и как далеки мы от него? Какие сотрудники нам нужны, чтобы обеспечивать первоклассный сервис? Не раздумывайте над проблемой, как улучшить сервис вообще. Это тупиковый путь. Чем более конкретными будут ваши вопросы, тем больше хороших идей вы получите. Как это работает на практике? К сожалению, практического примера я привести не могу. Может, вы будете первыми. Важно! Одним мозговым штурмом ситуацию с сервисом не улучшишь. Сервис — это система. Но что-то надо менять уже сейчас. Начните с первой встречи. Фишки. Один из самых сложных вопросов — как мотивировать себя на постоянное хорошее обслуживание. Решение простое. Представляете себе всякий раз, что каждый покупатель — это человек с очень высокими запросами. Или тайный покупатель. Читать. Книг на эту тему много. Я бы посоветовал следующие: Максим Недякин Искренний сервис. Джон Шоул. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество. Рик Барера. Превосходя ожидания, бизнес на грани возможного. Карл Сьюэл. Клиенты на всю жизнь. Лорен Грабсуэст. Сотрудники на всю жизнь. Уроки лояльности от Southwest Airlines. Ари Вайнсвейк. Безупречный сервис, чтобы каждый клиент чувствовал себя королем. Фергал Квинн. Коронуя покупателя. Джек Митчел. Путь к сердцу клиента. Кен Бланшер. Шелдон Боулс. Горячие поклонники. Революционный подход к обслуживанию клиентов. Джеффри Гитамир. Удовлетворение покупателя – ничто, покупательская лояльность – все. Эксперты. Маркетинг-машина. План внедрения. Запланируйте проведение рабочей встречи с вашими топ-менеджерами. Подготовьте один-три вопроса для обсуждения. Инструмент 24. Звонки вежливости. Цель. Начать практику звонков топ-менеджеров клиентам компании не для продажи, что приведет ко многим хорошим для вас результатам, в том числе к увеличению продаж. Сложность реализации низкая, стоимость бесплатна. Кому поручить? Делайте сами, поручите топ-менеджерам. Сроки изготовления можно начать на этой неделе. По сути. Звонки вежливости, так же как и визиты, очень полезны для бизнеса. У них по сравнению с визитами есть плюсы, основной экономия времени, но есть и несколько минусов. Во-первых, вы не видите клиента, его реакции невозможно считывать. Во-вторых, очень тяжело поддерживать разговор, управлять беседой. В-третьих, клиенты не привыкли к таким звонкам и настороженно относятся к ним. Но это прекрасная практика, которая приведет к росту лояльности ваших клиентов, новым идеям и продажам. Сколько звонков в день делать? Два звонка – хороший результат. Таким образом, за неделю вы сможете обзвонить 10 клиентов. Как часто звонить клиентам? Звонки вежливости стоит совершать один-два раза в год. Как это работает на практике? Работая в компании «Арктел», наряду с визитами вежливости я совершал звонки вежливости, стараясь сделать не менее 10 звонков за рабочую неделю. Часто звонок становился поводом для визита вежливости или деловой встречи. А иногда приносил лид, и я передавал его в наш коммерческий отдел. Важно! Самое сложное — начало разговора. Попробуйте так. Хочу поблагодарить вас за то, что вы наш клиент. Мы ценим сотрудничество с вами, и я хочу узнать, есть ли у вас какие-либо проблемы, сложности в работе с нами, всем ли вы довольны. Дальше по ситуации, но 10-12 вопросов, заготовленных заранее, следует держать перед собой, и не забывайте быстро записывать ответы клиента. Постарайтесь избегать ситуаций, когда одному и тому же клиенту звоните сначала «Вы», а потом кто-то еще из ваших коллег. После звонка клиенту рекомендуется написать короткое электронное письмо и поблагодарить, сделать протокол вашего разговора, разослать копии вашим коллегам и распределить между ними задачи. Фишки. Попросите вашего помощника соединять вас с клиентом. Не тратьте свое время на дозвон, если, конечно, у вас нет прямого или мобильного номера клиента. План внедрения. Первое. Попросите коммерческого директора дать вам список 10 самых важных клиентов. Второе. Запланируйте посетить их в ближайший месяц. Инструмент 25. Именно так. Клиент с большой буквы. Никогда не забывай покупателя. И вместе с тем не дай покупателю забыть тебя. Джек Райс. Цель. Привить сотрудникам вашей компании уважение к клиентам очень простым и эффективным способом. Сложность реализации низкая, стоимость бесплатна. Кому поручить, маркетеру или коммерческому директору? Сроки изготовления начните сегодня. По сути, я научился этому простому и эффективному приему у Александра Шумовича, директора компании Eventum Прэма» и автора замечательных книг. В своей компании он просит всех, и, конечно, делает это сам, писать слово «клиент» с прописной буквы. В «Ивентум Прэма» слово «клиент» используется везде — в коммерческих предложениях, в рекламных материалах, на сайте, в публикациях, в электронных письмах, в договорах. Что это дает? Ответ прост. Когда вы начинаете писать это слово с прописной буквы, Вы внушаете себе и всем сотрудникам уважение к клиенту. Тяжело писать «клиент» с большой буквы и думать «а, какой-то там покупатель». Вы можете использовать такой подход и в отношении других слов. Писать «покупатель», «партнер», «заказчик» с прописной буквы. А если кто-то из них спросит вас, почему вы пишете «клиент» или «партнер» с прописной, то скажите им правду. Вы уважаете. Любите своих клиентов и партнеров и не хотите скрывать своих чувств к ним. Как это работает на практике? Мы сделали так в агентстве недвижимости МИАН. На сайте компании, в рекламных материалах, во всех наших документах, внешних и внутренних, мы использовали слово «клиент» с большой буквы. Это было началом основой и необходимым условием для превращения МИАНа в клиентоориентированную компанию. Важно! Личный пример очень важен. Здесь все начинается с вас. Проверяйте себя, когда пишете документ, чтобы слово «клиент» было написано правильно. Попросите коммерческого директора следить за тем, чтобы ваша компания начала писать слово «клиент» как можно скорее во всех документах с большой буквы. Переделайте договоры. Исправьте клиент на «клиент с прописной» на сайте и в рекламных материалах. Фишки. Что делать, если отношение к клиентам вашей компании пока оставляет желать лучшего? Стоит ли начинать писать клиент с прописной буквы или пока писать по-старому, со строчной? Мой совет — сознание определяет бытие, а слово — определяет сознание. Начните писать «клиент» с большой буквы, и уважение к клиенту сформируется само собой. План внедрения. Прямо сейчас напишите всем вашим сотрудникам, что вы просите их писать слово «клиент» с заглавной буквы. Объясните, почему у вас возникла такая просьба. Инструмент 26. Именное. Оружие. Имя человека – самый приятный для него звук. дэл Карнеги. Цель – начать использовать имена клиентов, чтобы обеспечить рост их лояльности и увеличение продаж. Сложность реализации невысокая. Стоимость – бесплатно. Кому поручить – коммерческому директору. Сроки изготовления – в течение недели. По сути, всем людям нравится, когда к ним обращаются по имени, нравится, когда помнят, как их зовут. Клиенты, партнеры и журналисты — не исключение. В гостиницах сети риц Карлтон» каждого нового гостя от выхода из машины и до дверей его комнаты каждый сотрудник от Швейцара до горничной приветствует по имени. «Если бы я приехал, чтобы заселиться в эту гостиницу», то не раз услышал бы свое имя. «Доброе утро, господин Ман, поприветствовал бы меня швейцар. «Здравствуйте, Игорь», сказал бы мне менеджер на ресепшн. «Доброго утра, господин Ман! пожелала бы мне горничная на моем этаже. Мне было бы очень приятно, и я бы возвращался к ним снова и снова. «Фантастика», скажете вы, «для нас не подходит». Также сказал один мой знакомый, с которым я поспорил на ящик французского шампанского, пообещав ему, что оборот его компании вырастет на 10%. Все, что требовалось, чтобы помощники на ресепшн и его персональный помощник начали обращаться к клиентам по имени. Я выиграл. Выиграете и вы. Заставляйте ваших сотрудников запоминать и использовать в разговорах имена ваших клиентов. Как сказал один известный ресторатор, «Мой любимый ресторан — тот, в котором меня знают по имени». Перефразируйте это высказывание для своего бизнеса. Как это работает на практике? Лет 15 назад я был на стажировке в Лондоне. Когда я вошел в офис нашей компании, рядом с ресепшн меня встретила большая электронная вывеска «Welcome, Igor. Moscow, Russia». Добро пожаловать, Игорь из России. Сказать, что я был поражен, значит не сказать ничего. Поражайте и вы. Вывешивайте объявление с приветствием вашим посетителям и гостям рядом с ресепшн. Вы можете делать это с помощью электронных табло, бегущей строки или просто распечатывать лист формата А2 с приветствием и именем, именами посетителей. Это и клиенту приятно. Знак внимания. Уже секретарь может обратиться к нему по имени. И ваши сотрудники знают, кто приезжает в ваш офис. Например, если в отдел продаж приехал региональный партнер, то сотрудники финансового отдела могут увидеть информацию об этом и при желании присоединиться к встрече. Важно. Некоторые любят, когда к ним обращаются по имени. Некоторые, когда по имени и отчеству. Уточняйте обязательно. Аккуратнее с любым упоминанием имени клиента, устным или письменным. Если вы ошибетесь и назовете другое имя, осадок останется надолго. Фишки. В свое время японцы научили меня следующему приему. Надо перед переговорами написать в своей записной книжке числа от 1 до 10 и постараться во время переговоров Как можно чаще обращаться к клиенту по имени каждый раз зачеркивая число за числом. Зачеркнешь все 10, Игорь Сан, ты молодец! Так сказал мне наш японский наставник. Вероятность закрыть сделку выше, Игорь Сан, когда ты зачеркнул чисел, максимально много. Читать Дейл Карнеги: Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей? План внедрения. Запомните хотя бы японский прием от одного до десяти. Встретимся, я проверю. Инструмент 27. -й. Круглосуточно. Цель — быть доступным для клиентов и партнеров 24 часа в сутки. Сложность реализации низкая. Стоимость средняя. Стоимость сайта, многоканального телефона, автоответчика, виртуального номера. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления? За месяц управитесь. По сути, не более 2% российских компаний доступно для своих клиентов и партнеров круглосуточно, каждый день, включая выходные, и без перерывов. Пройдите простой и быстрый тест. Попробуйте позвонить себе в офис на центральный телефон в 20.45 в будний день, если вы услышите лишь гудки вашей компании «двойка». С вами говорит автоответчик «тройка». Вам ответил сотрудник компании «четверка». Вам что-то продали? Вы заработали пятерку. Чтобы получить тройку, достаточно купить автоответчик, стоит недорого, или активировать функцию автоответчика в вашей офисной телефонной станции. Подумайте над тем, какое приветствие вы запишете на него. Чтобы заработать четверку или пятерку, разница между двумя этими оценками лишь в установке, которую вы дадите своим сотрудникам информировать или продавать, можете сделать следующее. Первое. Дежурство сотрудников. Вы можете организовать дежурство ваших сотрудников по вечерам и по выходным дням. Несколько дней, и вы поймете, насколько это выгодно для вас. Второе. Переадресация на телефоны ваших сотрудников. Многие операторы фиксированной связи предлагают виртуальные номера. Эта недорогая услуга позволяет вам постоянно быть на связи с вашими клиентами, не пропустить ни одного звонка. Подключить эту услугу можно почти в каждом городе. Третье. Переадресация на аутсорсинговый центр обслуживания вызовов, колл-центр. Эту услугу можно подключить в крупных городах. Кстати, переадресация используется не только для приема входящих звонков, но и для того, чтобы делать исходящие звонки и тем самым работает на увеличение продаж. И еще один инструмент для круглосуточного обслуживания клиентов — ваш сайт. Он должен обеспечивать возможность продаж. Пусть это даже будут псевдопродажи, когда покупатель формирует свой заказ, оставляет свои контакты, а вы связываете с ним в удобное для вас время. Как это работает на практике? В каждой компании, где мне довелось работать, я с помощью технологий старался увеличить время, в которое обслуживают клиентов. Например, сайт-буклет в компании «Арктел» был превращен в сайт-магазин. Мы поставили автоответчик в «Миане», и он себя многократно окупил. Важно! Проверьте, как работают ваши конкуренты. Если уже на три или четыре, догоняйте. И перегоняйте. Если у них тоже двойка, это плохое оправдание вашего бездействия. Меняйте время от времени приветствия. Отвечайте на сообщения, которые вам оставляют. На своей памяти я раз 10 десять оставлял сообщения на автоответчиках разных компаний. Не перезвонил никто. Фишки. Запишите приветствие своим голосом. Так делают, например, в студии Артемия Лебедева. Кстати, прикольное приветствие у них. Послушайте. Так делает и мультимиллиардер Ричард Брэнсон. Позвонив в его авиакомпанию Virgin Airlines, вы услышите, если не сможете сразу дозвониться до оператора, голос Брэнсона. Примерно следующий текст. «Здравствуйте, это Ричард Брэнсон. Вы позвонили в авиакомпанию Virgin Airlines». К сожалению, все наши операторы заняты. Минус нам. Чтобы компенсировать ваши страдания, давайте договоримся так. Если наши операторы не успеют перехватить ваш звонок в течение 15 секунд, то мы сделаем вам скидку на билеты в X фунтов стерлингов. Затем Бренсон начинает считать 15, 14, 13, 12. А вы думаете, хоть бы не успели, хоть бы не успели. Просите ваших топ-менеджеров Дежурить на общих условиях с другими сотрудниками, если вы начнете вводить дежурство. Это будет полезно для них и убедит остальных сотрудников в правильности вашего решения. План внедрения. Закажите или активируйте автоответчик. Начните хотя бы с этого. Инструмент 28. 8800 Бесплатная линия. Цель. Увеличить количество входящих звонков, создать имидж надежной, солидной компании. Сложность реализации низкая. Стоимость невысокая. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору с участием вашего IT-специалиста. Сроки изготовления 2-3 недели. По сути. Услуги 8800 «Звонок» который клиент может сделать в ваш офис бесплатно для себя по специально выделенному номеру, уже почти 50 лет. В США ее предлагают с 1967 года, и количество номеров 8800, используемых в этой стране, уже превысило несколько миллионов. А вот в России их и 20 тысяч не наберется. В том числе и поэтому я рекомендую вам подключиться к ней. Это обязательно заметят ваши клиенты и партнеры. Точно, пиар-повод. Благодаря услуге 8800 ваши клиенты, партнеры, журналисты из любого города России могут позвонить вам бесплатно. Все звонки будете оплачивать вы. Большинство покупателей думают, что наличие номера 8800 – это признак большой солидной компании. Выводы очевидны. Если ваша компания достаточно крупная и у вас нет услуги 8800, это просто не солидно. Если ваша компания небольшая и вы заведете себе номер 8800, то все будут думать, что компания у вас крупная и солидная. Номера 8800 дают вам еще одно важное преимущество, которое необходимо подчеркивать в своих коммуникациях. Вам всегда можно позвонить бесплатно. Кроме того, номер 8800 не привязан к конкретному месту. Клиенты думают, что вы рядом, где бы на самом деле вы ни находились. Как часто вы ловили себя на мысли, обращая внимание на код рекламируемого телефона? А что эта петербургская компания у нас себя рекламирует? У них что, нет офиса в нашем городе? Услугу 8800 оказывают в настоящее время больше 10 операторов. Стоимость ее сейчас невысокая. Простой номер у некоторых операторов можно получить даже бесплатно, а стоимость звонков варьируется от 1 до 5 рублей за минуту. Как правило, счета за услугу 8800 невелики. Как ни удивительно, но клиенты еще не привыкли звонить по таким номерам. Усилить эффект номера 8800 может красивый номер или номер слова. Красивые номера — это номера, которые просто запоминаются. Например, 8 800 333 33 33. 8 800 333 8 800. Правда, стоят такие номера. Дорого. Слово «номер» — это когда вы используете буквы, а они есть практически на всех телефонах, чтобы помочь клиенту запомнить ваш номер. Например, «333 такси». 555 банк, 22 букс. Такие номера описывают вас, запоминаются лучше и помогают продавать. Один из моих мобильных номеров — XXX, MAN, XXX 6266. Такие номера можно купить совсем недорого, а запоминаются они прекрасно. Более подробно о том, как работают слова «номера», И как их выбирать, вы можете в частности узнать по телефону справочной службы оператора Междугородной и Международной связи России компании МТТ 8 800 333 53 58. Как это работает на практике? Один мой знакомый, владелец малого бизнеса, 5 сотрудников, виртуальный офис, с моей подачи купил себе номер 8 800, разместил его на сайте и на визитках. Эффект потрясающий. Количество звонков увеличилось, а партнеры, думая, что у него большая и солидная компания, заключали с ним договоры практически с ходу. Важно! Еще одно преимущество услуги 8800. Для клиентов наличие такого номера означает проявление внимания, постоянную готовность к получению обратной связи и диалогу. Так 8800 и окупает себя. Вы получаете не только вопросы, жалобы, комментарии, но и идеи. Убедитесь, что звонки можно принимать и ночью. Это может сделать за вас автоответчик или аутсорсинговый центр обслуживания вызовов — колл-центр. При проведении широко рекламируемой рекламной акции убедитесь в том, что выделенных линий будет достаточно для обслуживания входящего потока запросов. Фишки. Размещайте номер 8800 везде, где только можно. Узнайте у оператора, с которым вы будете работать, обо всех преимуществах услуги. Читать. Разделы сайтов национальных компаний-операторов связи об услуге 8800. План внедрения. Если вы считаете, что номер 8800 вам будет полезен, то попросите ваших сотрудников связаться с офисом любого оператора междугородной и международной связи России.